Затем человек возвращался к стене, присаживался на прежнее место. Минул час, или что-то около этого, и острый настороженный глаз пришельца выхватил из темноты силуэт какого-то субъекта, неслышной походкой, приближающегося к ограждению. Судя по его уверенному решительному шагу, место встречи было заранее оговорено. Это был тот, которого так томительно ждал Белокуры. Он взял в руку верёвку и спокойно двинулся навстречу. Что так долго? Таксист попался уж больно любопытный. Всё интересовался, куда, дескать, еду так поздно. Вот и пришлось подальше катануть. Ну ладно, пошли. Второй снял с плеча небольшой весь мешок и молча направился за своим товарищем. Он был ниже Белокурова, чуть ли не на целую голову, и почти полностью скрывался от света за его фигурой. Белокурый точным движением набросил петлю веревки на металлический штырь, что торчал на гребне ограждения. Ловко взобрался на стену. И, сидя на ней, верхом стал ожидать своего напарника. Тот привязал весь мешок за лежащий на земле свободный конец веревки и также быстро поднялся на верхограды. Высокий тут же начал подтягивать весь мешок. Наверху было светло, и они торопились. Электричество хорошо освещало мужчину которую... Прибыл сюда, воспользовавшись услугами таксиста. Это был довольно прочно сбитый коротыш. Маленькая кипченка каким-то чудом держалась на его голове или слегка покрывала жесткие нерасчесанные волосы. Смуглое скулаштое лицо коротыша в этот момент выражало крайнюю степень волнения. Они опустили весь мешок вниз на внутреннюю сторону забора и сюда же соскользнули по веревке сами. Не отвязывая ноши, оба напряженно вслушивались в тишину. Ее ничто не нарушало. И через минуту, низко пригнувшись к земле, они стремительно проскочили через небольшую асфальтированную площадку и замерли в кустах сирени, что буйно разрослась рядом со входом завода управления. Оба, напрягая слух, внимательно смотрели, вдоль здания. Успокоенные подошли к дверям. Высокий достал из кармана связку ключей и наклонился к замку. Вскоре они осторожно, на ощупь продвигались по темному длинному коридору. Им казалось, что каждый их шаг отдает гулким эхом. Вот и дверь, обитая жестью чуть просматриваясь на квадрат окошко, на дверях надпись «Касса». Из принесенного ведьмешка взломтики достали ротичные инструменты, обернутые в куски ткани. Через десяток минут дверь была вскрыта. В маленькой комнате стоял небольшой письменный стол. Рядом громадный сейф. Белокурый приказал коротышу «Встань на стреме». Тот молча направился к выходу. Он вышел во двор и спрятался в кустах середины. Прошло пять, 10 минут. Белокур и кончил колдовать, уселька поднялся на ноги.